«Дочь Клементины!» — воскликнул я. «Умерла Клементина, умерла и дочь ее!» «Почти все человечество состоит из мертвецов, так ничтожно количество живущих в сравнении со множеством отживших!» «Что это за жизнь короче памяти людской?» «И мысленно я сотворил молитву. Клементина!» Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце с годами охладевшее, но от любви к вам, когда-то полной кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас, все приходящее, как были приходящие вы и ваша дочь, жизнь бессмертна. Вот эту жизнь — в ее бесконечно обновляющихся образах и надлежит любить. Рояс в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес, и оправдание. Я дедушка. Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, кроме меня, заботился о ней и наделил ее приданым. Заметив, что я плачу, госпожа де Габри тихонько удалилась. Глава 4. Париж, 16 апреля Святой Драктовей и первые аббаты Сен-Жерман-де-Пре уже лет сорок занимают мое внимание. Но я не знаю, удастся ли мне написать историю их до того, как я приобщусь к ним. Я стар уже давно. В прошлом году один собрат мой по академии жаловался при мне на мосту искусств, как скучно стариться. Но пока известно только это средство долго жить, отвечал ему Сэндбёв. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все вокруг тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей, эти божественные сокровища природа и создает, и разрушает с мрачным безразличием. В конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них. Если бывает, что в жизни человека проскальзывает тенью живое существо, то у меня такой мимолетной тенью была девушка, которую я любил, когда и я был молод, хотя это кажется теперь невероятным. А все-таки воспоминания об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни. В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятие, Страшный смысл которого я понял лишь со временем. Там говорится, если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких. Как археолог я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшения, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет меня никогда проклятие, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников. Да и как оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких, пока здесь на земле есть люди, всегда найдутся среди них достойные любви. Увы. Способность любить слабеет и теряется с годами, как и другие силы человеческого духа. Так учит опыт. Вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес и сам такой великой утраты? Разумеется, я и понес бы ее, когда б не счастливая встреча, вернувшая мне молодость. Поэты воспевают источник юности — Он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу, а люди проходят мимо, не вкушая из него. Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл. Сегодня я набираю солнце, как говорят в Провансе, Набираюсь на террасе Люксембургского дворца у статуи Маргариты Наварской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю... Думается, что это позволительно старичку, который издал 30 томов старинных текстов и 26 лет сотрудничал в «Вестнике ученых». Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои старания оказались не совсем напрасны. И в скромной доле я содействовал тому возрождению исторических работ, какое прибудет славы этого неугомонного века. Я, несомненно, попаду в число десяти-двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куанси заложило основу здравой методологии и стало вехой. Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и Богу, который видит мою душу, известно, причастна ли хоть в малой доле гордости тщеславия той оценки, какую я даю себе. Но я устал, в глазах у меня мутится, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех гомеровских стариках, которые по слабости держались вдалеке от боя и, сидя на валах, стрекотали, подобно кузнечикам в траве. Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна в басне Ла Фонтенна, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал, не потому что они представляли собою нечто из ряда вон выходящее, но в них я увидел то честное и жизнерадостное выражение, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика, ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на несколько вызывающие диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего учения. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос, не спадавших на бархатные куртки, не разгуливали, как мы, с изображением черепа, не восклицали, как мы, проклятие и ад. Одеты они были прилично, и ни в их костюмах, ни в речи не чувствовалось ни малейшего подражания средневековью. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин, и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место». Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее жалость. Один из них отпустил какую-то вольную шутку — «Что это значит?» — воскликнул с легким гасконским выговором самой низенькой и самой черной из троих. «Это нам, физиологам, пристало заниматься живой материей, а вы жили, как все ваши собратья, архивисты, полеографы. Живете только в прошлом. Ну и занимайтесь вашими современницами, вот этими каменными женщинами!» И он указал пальцем на статую женщин старой Франции, во всей своей белизне, стоявшие полукругом под деревьями террасы. Эта шутка сама по себе пустяшная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Желли, был студентом архивной школы. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмие жили, и будущий врач, желаю ему со временем стать им, разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям, иными словами глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изрекали самые чудовищные парадоксы, и в добрый час не люблю молодых людей чрезмерно рассудить